Глава 19 Взрыв огромного орудия действительно произвел на Мюллера удручающее впечатление, так как все его надежды основывались до сих пор на этом орудии. Пехота была уже готова к штурму, были заготовлены лестницы и веревки, а теперь приходилось отставить всякую мысль о штурме. План взорвать крепость при помощи подкопа тоже ни к чему не привел. Правда, Рудокопы, приведенные из Алькушской каменоломни, делали пролом в стене, но работа их подвигалась туго. Несмотря на все предосторожности, они часто падали под выстрелами из монастыря и работали неохотно. Многие из них предпочитали погибнуть, чем служить на гибель святому месту. С каждым днем Мюллера постигали неудачи, Мороз отнял остаток храбрости у разочарованного войска, в котором с каждым днем росло суеверное убеждение, что взять этот монастырь выше сил человеческих. Наконец и сам Мюллер стал терять надежду, а после того, как было взорвано осадное орудие, он пришел в полнейшее отчаяние. Его охватило чувство совершенного бессилия и беспомощности. На следующий день... Рано утром он созвал военный совет, но, вероятно, только для того, чтобы от самих офицеров услышать просьбу о снятии осады. Офицеры стали собираться усталые и угрюмые. Ни в одном лице не было уже надежды, не было военной удали. Молча сели они за стол в огромной холодной горнице, где от дыхания поднимался пар и застилал лица. Каждый из них чувствовал усталость и изнурение, каждый говорил себе в душе, что никакого совета он подать не может, а с тем, который невольно напрашивался, лучше не выступать первому. Все ждали, что скажет Мюллер, а он велел прежде всего принести подогретого вина, думая, что с его помощью ему легче будет добиться от этих молчаливых людей какой-нибудь искренней мысли и что они скорее решатся, посоветовать ему отступить от крепости. Наконец, когда по его расчету вино уже стало действовать, он сказал «Вы замечаете, господа, что один из польских полковников не явился на совет, хотя я всем послал приглашение?» «Вам, генерал, должно быть известно, что челядь из польских полков нашла в пруду монастырское серебро, когда ловила рыбу» и подралась из-за него с нашими солдатами. Несколько человек убиты насмерть. Знаю. Часть этого серебра я успел вырвать из их рук, даже большую часть. Теперь оно здесь. Я думаю, что с ним делать. Вот почему, вероятно, рассердились господа полковники. Они говорят, что если поляки нашли это серебро, то оно принадлежит полякам. Правильно, воскликнул Вжещевич. «По-моему, это до некоторой степени правильно», — сказал Садовский, «и полагаю, что если бы вы, граф, нашли это серебро, то вы не сочли бы нужным делиться им не только с поляками, но даже со мной, хотя я чех». «Прежде всего, я не разделяю ваших симпатий к врагам нашего короля», — мрачно ответил Вжещевич. «Но зато мы благодаря вам». Должны делиться с вами стыдом и позором, ничего не поделав с крепостью, взять которую вы нас уговаривали. Значит, вы потеряли всякую надежду? А вы можете ею с нами поделиться? Вы угадали. Я полагаю, что все эти господа охотнее разделят со мной мою надежду, чем с вами вашу трусость. Вы меня считаете трусом, граф Вжещевич? Я не приписываю вам храбрости больше, чем вижу на деле. А я приписываю вам меньше. А я, сказал Мюллер, который с некоторого времени косо смотрел на Вжещевича, как на инициатора несчастного похода, решил отослать серебро в монастырь. Может быть, добротой и лаской мы добьемся большего от этих нелюбезных монахов, чем ядрами и пушками. Пусть они поймут, что мы хотим овладеть крепостью, а не их сокровищами. Офицеры с удивлением взглянули на Мюллера. Так не привыкли они к подобному великодушию с его стороны. Наконец Садовский сказал, «Ничего лучше нельзя придумать. Этим мы сейчас же закроем рот польским полковникам, который заявляет свои притязание на серебро. В крепости это тоже, наверное, произведет прекрасное впечатление». «Самое лучшее впечатление произведет смерть этого Кмитсеца», — ответил Вжещевич. «Куклиновский, наверное, содрал уже с него кожу». «Да, его уж теперь, поминай, как звали», — отвечал Мюллер. «Но это имя опять напоминает нам о нашей невознаградимой потере». «Это было самое большое орудие во всей артиллерии его королевского величества. Я не скрою от вас, что возлагал на него все мои надежды. Пролом был уже сделан». В монастыре стала подниматься паника. Еще несколько дней, и мы взяли бы крепость штурмом. Теперь все это пропало даром, тщетные все усилия. Стену они починят в один день, а те пушки, которые у нас в распоряжении, не лучше монастырских. Лучших мне неоткуда взять, так как их нет даже у маршала Виттенберга. Господа, чем больше я об этом думаю, тем наше несчастье кажется мне страшнее. И подумать только, что это сделал один человек, один дьявол, с ума сойти можно!» И Мюллер ударил кулаком по столу, его охватил неудержимый гнев, который был тем страшнее, что был бессильным. Спустя минуту он крикнул. «А что скажет его величество, когда узнает о такой потере? Что мы будем делать? Зубами эту скалу не укусишь!» Пусть зараза передушит тех, которые уговаривали меня идти под эту крепость. С этими словами он схватил хрустальный бокал и с бешенством швырнул его на пол, так что хрусталь разлетелся в мелкие куски. Офицеры молчали. Неприличная выходка генерала, достойная скорее мужика, чем генерала, занимающего столь высокую должность, никому не понравилась и окончательно испортила настроение присутствующих. «Советуйте, господа!» — крикнул Мюллер. «Советовать можно только спокойно», — заметил ланграф Гессенский. Мюллер немного успокоился и, обводя глазами окружающих, точно ободряя их, сказал, «Извините, господа, но гневу моему удивляться нечего. Я не буду вспоминать о тех городах, которые взял в своей жизни, так как в эту минуту бедствия я не хочу хвастать прежними удачами». «Все, что происходит под этой крепостью, уму человеческому непостижимо. Но надо посоветоваться. Затем я и пригласил вас. Советуйте, и то, что мы решим большинством голосов, я и сделаю». «Извольте сказать, о чем мы должны совещаться, генерал», — сказал Ланграф Гессонский, «Только ли о способах овладеть крепостью или и о том, не лучше ли нам отступить?» Мюллер не хотел оставить вопрос в такой резкой форме, не хотел, чтобы это «или» было сказано впервые именно им, потому он сказал «Пусть каждый из вас, господа, откровенно скажет то, что он думает. Все мы должны единственно думать о благе и славе его величества». Но ни один из офицеров не хотел выступить первый с предложением оставить крепость. Снова наступило молчание. Полковник Садовский сказал через минуту Мюллер голосом, которому он хотел придать оттенок дружеского расположения. «Вы всегда говорите искренне других то, что думаете, ибо репутация ваша ставит вас вне всяких подозрений». «Я думаю, генерал», — ответил полковник, — «что этот кмицец был одним из величайших воинов нашего времени и что положение наше отчаянное». «Но ведь вы всегда были за отступление от крепости». «Простите, генерал, я был только за то, чтобы не начинать осады. Это совсем другое дело». «Что же вы советуете теперь?» «Теперь я уступаю голосу Вжещевичу». Мюллер выругался. «Граф Вейхард ответит за весь этот несчастный поход», — сказал он. «Не все мои советы исполнялись», — смело ответил Вжещевич. «И поэтому я могу снять с себя ответственность. Здесь были люди...» которые их всегда критиковали, которые из-за какой-то странной и попросту необъяснимой симпатии к монахам отговаривали вас принять какие бы то ни было строгие меры. Я советовал повесить послов и убежден, что если бы это случилось, страх открыл бы нам ворота этого курятника. Вжещевич впился глазами в Садовского, но прежде чем тот успел что-нибудь ответить, вмешался Ланграф Гессенский. «Не называйте вы граф этой крепости курятником», — сказал он. умоляя ее значение, вы увеличиваете наш позор». И все-таки я советовал повесить послов. Страх, и всегда страх, вот в чем советовал я с утра до ночи держать монахов. Но полковник Садовский пригрозил выйти в отставку, и монахи ушли невредимыми. «Граф, отправляйтесь сегодня в монастырь», — ответил Садовский. Взорвите самое большое орудие, как это сделал Кмицец, и ручаюсь вам, что это наведет больший страх, чем разбойничья расправа с послами. Вжещевич обратился прямо к Мюллеру. — Генерал, я полагаю, что мы собрались сюда на совет, а не на какую-то комедию. — А не можете ли вы сказать что-нибудь посущественнее пустых упреков? — спросил Мюллер. — Могу, несмотря на всю веселость этих господ, которую... Лучше было бы припрятать для более подходящего времени. Господа, всем вам известно, что божество, покровительствующее нам, не Минерва. Но так как Марс нас подвел, и так как вы отказывались от голоса, то позвольте говорить мне. Гора застонала, сейчас мы увидим мышиный хвостик, проронил Садовский. Прошу молчать, строго сказал Мюллер. — Говорите, граф, но только помните, что все ваши советы до сих пор приносили горькие плоды. — Которые нам приходится есть зимой в виде гнилых сухарей, — добавил ланграф Гессенский. — Теперь я понимаю, почему вы, ваше сиятельство, пьете так много вина, — ответил жещевич И хотя вино не может заменить врожденного остроумия, зато оно помогает вам весело переносить даже позор. Но это пустяки. Я прекрасно знаю, что в крепости есть партия, которая давно уже мечтает о сдаче, и только наше бессилие с одной стороны и нечеловеческое упорство настоятеля с другой не дает ей ходу. Держать ее в страхе значит усилить ее, а потому мы должны делать вид, что мы нисколько не смущены потерей орудия, и продолжать еще более энергичный обстрел. И это все? Если бы даже это было все, то я полагаю, что подобный совет более совместим с честью шведских солдат, чем пустые насмешки над ним за чаркой вина. Но это не все. Необходимо распространить между нашими солдатами, особенно между поляками, слух о том, что рудокопы, которые теперь работают над подведением мины, открыли старый подземный ход, ведущий под самый монастырь и костел. «Вы правы, это не дурной совет», — сказал Мюллер. Когда известие об этом распространится среди наших и польских солдат, сами поляки будут убеждать монахов сдаться, так как и для них, как и для монахов, не небезразлично участь этого гнезда суеверий». «Не дурно для католика», — пробормотал Садовский. «Если бы он служил туркам, он бы и Рим назвал гнездом суеверий», — сказал Ланграф Гессенский. «Тогда поляки, несомненно, вышлют от себя депутацию к монахам», — продолжал Вейхард. И та партия в монастыре, которая давно добивается сдачи, под влиянием ужаса возобновит свои усилия. И кто знает, не заставит ли она настоятеля и его сторонников открыть монастырские ворота. Мюллеру этот совет понравился, и он в самом деле был неплох. Партия, о которой упоминал Вжещевич, действительно существовала в монастыре. Даже некоторые монахи слабый духом принадлежали к ней. Кроме того, страх – мог распространиться и среди гарнизона и охватить даже тех, которые раньше хотели защищаться до последней капли крови. «Попробуем, попробуем», — сказал Мюллер, который, как утопающий, хватался за каждую соломинку и легко переходил от отчаяния к надежде. Но согласятся ли Калинский и Сброжек отправиться в монастырь? Поверят ли они этому слуху и захотят ли о нем предупредить монахов? «Во всяком случае, согласится Куклиновский», ответил Вжещевич. «Но лучше будет, если он и сам поверит в существование подкопа». Вдруг перед избой послышался топот лошади. «Вот Изброжек приехал», сказал ланграф Гессенский, выглядывая в окно. Минуту спустя зазвенели шпоры в синях, и Изброжек вошел, или вернее, влетел в избу. Лицо его было бледно, взволновано И прежде чем офицеры успели спросить его о причине этого волнения, полковник крикнул «Куклиновский убит!» «Как? Что вы говорите? Что случилось?» — спросил Мюллер. «Позвольте мне передохнуть», — сказал Сброжек. «То, что я видел, превосходит всякое воображение». «Говорите скорее, кто его убил!» — воскликнули все. «Кмитцец», — ответил Сброжек. Офицеры повскакивали со своих мест и смотрели на сброжика, как на помешанного. А он, выпуская ноздрями клубы пары, сказал, «Если бы я не видел, я бы глазам своим не поверил. Это что-то сверхъестественное. Коколиновский убит, убито три солдата, а к Мицце и след простыл. Я знал, что это страшный человек. Репутация его известна во всей стране, но, будучи в плену, связанным, не только вырваться». Но перебить солдат и замучить Куклиновского этого человек не мог сделать без помощи дьявола. «Ничего подобного я никогда и не слыхивал. Это уму непостижимо прошептал Садовский». «Вот Кмицец и показал, что он умеет», — ответил ланграф Гессонский. «А мы вчера не верили полякам, когда они говорили нам, что это за птица. Думали, что они привирают, как всегда». «С ума можно сойти!» — крикнул Вжещевич. Мюллер схватился руками за голову и молчал. Когда он, наконец, поднял глаза, молнии гнева чередовались в них с молниями подозрений. «Полковник Сброжек», — сказал он, — «будь это сам сатана, а не человек, он без чужой помощи, без чьей-нибудь измены не мог бы этого сделать. У Кмитсицы были здесь поклонники, а у Куклиновского враги, и вы принадлежали к их числу». Сброжек был в полном смысле этого слова «бесстрашный солдат», и потому, услышав подозрение по своему адресу, он побледнел еще больше, вскочил с места, подошел к Мюллеру и, став прямо перед ним, взглянул ему в глаза. «Вы меня подозреваете, генерал?» — спросил он. Настало тяжелое молчание. Все присутствующие ни минутки не сомневались, что если Мюллер ответит утвердительно... Произойдет нечто страшное и неслыханное в военной истории. Все невольно схватились за сабли. Садовский даже обнажил свою саблю совсем. Но в ту же минуту офицеры увидели в окно, что весь двор наполнился польскими драгунами. Вероятно, они прибыли с известиями о Куклиновском. В случае какого-нибудь столкновения они, несомненно, стали бы на сторону Сброжека. Их увидел и Мюллер. И хотя лицо его побледнело от бешенства, но он сдержался и, делая вид, что не видит ничего вызывающего в поведении Сброжика, ответил деланно спокойным голосом, «Расскажите нам, как это все случилось?» Сброжик продолжал стоять со сверкающими глазами, но также опомнился, а главное, внимание его направилось в другую сторону. Поляки, приехавшие только что, вошли в комнату. Куклиновский убит, повторяли они один за другим. Его отряд разбегается, солдаты сходят с ума. Господа, дайте говорить пану Сброжику, который первый привез известие, крикнул Мюллер. Стало тихо, и Сброжик начал. Вы знаете, господа, что на последнем совете я вызвал Куклиновского и взял с него слово. Я был поклонником Кмицаца, это правда. Но ведь и вы, хотя вы его враги, должны согласиться, что не всякий мог. Совершить такой подвиг, не всякий бы решился один взорвать пушку. Храбрость нужно ценить даже в неприятеле. Вот почему я подал ему руку, которой он не принял, назвав меня изменником. И я подумал, пусть Куклиновский делает с ним что хочет. Я боялся только того, что если Куклиновский поступит с ним противно правилам рыцарской чести, то тень этого поступка падет на всех поляков, а в том числе и на меня. Поэтому я решил драться с Куклиновским и сегодня утром с двумя товарищами поехал к нему в лагерь. Приезжаем к нему на квартиру. Говорят, его нет. Я посылаю сюда, здесь его нет. В квартире говорят, что он и ночью не возвращался. Но там не тревожились, думали, что он остался у вас, генерал. Наконец, один солдат сказал нам, что он ночью поехал с Кмитцем в амбар, где должен был сжечь его живьем. «Я бегу в амбар», Ворота открыты, вхожу, вижу, на балке висит какое-то голое тело. Я подумал, это кмицец. но когда глаза мои привыкли к темноте, я разглядел, что труп этот что-то уж очень худ и костляв, а ведь тот был похож на Геркулеса. Мне показалось странным, что он мог так съежиться за одну ночь. Подхожу ближе к «На балке?» — спросил Мюллер. Да, я перекрестился, думаю, что это? Наваждение? Чары? И только когда я увидел трупы трех солдат, я понял, что это правда. Этот страшный человек убил тех троих, этого повесил, прижег на огне, а сам бежал. — До селезской границы недалеко, — сказал Садовский. Настало минутное молчание. Все подозрения относительно участия сброжика исчезли в душе Мюллера. Но само по себе это происшествие смутило его, ужаснуло и наполнило каким-то неопределенным беспокойством. Он видел, как вокруг него нагромождаются опасности или, вернее, какие-то грозные их тени, с которыми он не знал, как бороться. Чувствовал, что его окружает какая-то цепь неудач. Первые звенья ее были у него перед глазами, но дальнейшие тонули во мраке будущего. У него было такое чувство... Точно он живет в доме, который дал трещину и мог с минуты на минуту обрушиться ему на голову. Неуверенность давила его страшной тяжестью, и он спрашивал самого себя, что же ему делать. Вдруг Вжещевич всплеснул руками. «Господи Боже!» — сказал он. «Со вчерашнего дня, как только я увидел кмицеца, мне все кажется, что я его откуда-то знаю. Теперь вот опять я вижу перед собой его лицо, вспоминая звуки его речи. «Должно быть, я встретился с ним случайно, в темноте и ненадолго, но он все не выходит у меня из головы». И он стал тереть себе лоб. «Что нам из того?» — сказал Мюллер. «Если вы и вспомните, то пушки не склеите, и Куклиновского не воскресите!» Тут он обратился к офицерам. «Кому угодно, господа, поехать со мной на место происшествия». Все захотели ехать, так как всех мучило любопытство. Подали лошадей. Всадники тронулись рысью, генерал впереди. Подъехав к Амбару, они увидели несколько десятков польских всадников, расположившихся кучками в поле и на дороге. «Что это за люди?» – спросил Мюллер Сброжека. «Это должно быть люди Куклиновского, они просто с ума сходят». Сказав это, Сброжек подозвал одного из всадников. «Эй, сюда, живо!» солдат подъехал. «Вы из полка Куклиновского?» «Точно так. А где остальные?» «Разбежались, говорят, что не хотят больше воевать против Ясной горы». «Что он говорит?» спросил Мюллер. Сброжек объяснил. «Спросите его, куда они ушли», сказал генерал. Сброжек повторил вопрос. «Неизвестно», ответил солдат. Некоторые ушли в Селезию, другие говорили, что идут служить к Митцетсу, так как другого такого полковника нет ни среди поляков, ни среди шведов. Мюллер, когда Сброжек перевел ему слова солдата, задумался. Действительно, такие люди, какие были у Куклиновского, готовы были без колебаний перейти под команду к Митцца. Но тогда они могли стать опасными, если не для армии Мюллера, то для его транспортов. Волна опасности поднималась все выше от этого проклятого монастыря. Должно быть, сброжику пришло в голову то же самое, так как он, словно отвечая на мысль Мюллера, сказал Несомненно, что во всей речи Посполитой поднялась буря. Стоит такому кмицицу только клич кликнуть, как около него соберутся сотни и тысячи, особенно теперь, после его геройского подвига. Что же он может сделать? Спросил Мюллер. Помните, генерал, что этот человек до отчаяния доводил Хованского, а у Хованского, считая казаков, было в шесть раз больше войска, чем у нас. Ни один транспорт не придет к нам без его разрешения, а деревни кругом опустошены, и мы уже начинаем голодать. Кроме того, Кмицец может соединиться с Жигодским и Кулешей, а тогда у него под рукой будет несколько тысяч сабель, это опасный человек, и тогда он может... «А вы уверены в ваших солдатах?» «Больше, чем в самом себе», — ответил с резкой откровенностью сброжек. «То есть, как это больше?» «Правду говоря, всем надоела осада. Я уверен, что она скоро кончится». «Но вопрос как?» «Впрочем, взять эту крепость — такое же несчастье, как от нее отступить». Между тем они подъехали к самому амбару. Мюллер слез с коня, за ним слезли все офицеры, и они вошли внутрь. Солдаты уже сняли Куклиновского с балки и, накрыв его буркой, положили на соломе. Тела трех солдат лежали поодаль рядом. «Они зарезаны!» — шепнул сброжек. «А Куклиновский?» «На Куклиновском ран нет, только бог сожженный и опалены усы. Он должно быть замерз или задохся» так как до сих пор у него во рту его собственная шапка. «Открыть его!» Солдаты подняли бурку, и из-под нее выглянуло страшное, раздувшееся лицо с вытаращенными глазами. На остатках опаленных усов висели сосульки оледенелого дыхания, смешанного с копотью, и были похожи на клыки, торчавшие над губами. Лицо это было так безобразно, что хотя Мюллер и привык ко всякого рода ужасам, но он вздрогнул и сказал, «Закройте скорее. Страшно. Страшно». Угрюмая тишина царила в амбаре. «Зачем мы сюда приехали?» — спросил сплевывая Ланграф. «Весь день я не прикоснусь к пище». Вдруг Мюллера охватила какая-то необыкновенная раздражительность, граничащая почти с сумасшествием. Лицо его посинело, зрачки расширились, он заскрежетал зубами. Им овладела дикая жажда крови, жажда сорвать свою злость на ком-нибудь, и, обратившись к сброжику, он крикнул. «Где тот солдат, который видел, что Куклиновский был в амбаре? Давайте его сюда. Это должно быть сообщник». «Я не знаю, здесь ли он еще», — ответил Сброжек. Все люди Куклиновского разбежались, точно с цепи сорвавшись. «Тогда ловите его!» — заревел с бешенством Мюллер. «Тогда ловите его сами!» — с таким же бешенством крикнул Сброжек. И снова страшный взрыв как бы повис на волоске над головами шведов и поляков. Последние столпились вокруг Сброжека, грозно шевеля усами и бряцая саблями. Вдруг снаружи раздался говор, эхо выстрелов и топот лошадей. В амбар влетел шведский офицер. «Генерал!» — крикнул он, — вылазка из монастыря. «Рудокопы, подводившие мины, перебиты все до одного. Отряд пехоты рассеян». «Я с ума сойду!» — крикнул Мюллер, хватаясь за волосы парика. «На коней!» Минуту спустя все мчались уже как вихрь к монастырю, Так что комья снега градом сыпались из-под конских копыт. Сто драгун Садовского под командой его брата присоединились к штабу Мюллера и помчались на помощь. По дороге они видели отряды пехотинцев, бежавших в панике и полнейшем беспорядке. Так пали духом несравненные шведские солдаты. Они бежали даже с тех окопов, которым не могла грозить никакая опасность. Очутившись за версту от крепости, они остановились только затем, чтобы с возвышенности, откуда все было видно, как на ладони, увидеть, что участники вылазки благополучно возвращаются в монастырь. Песни, крики и веселый смех достигли слуха Мюллера. Иные из возвращавшихся останавливались даже и грозили в сторону штаба окровавленными саблями. Поляки, находившиеся около шведского генерала, узнали самого Замойского, который лично руководил вылазкой и который теперь – Увидев штаб, издали раскланивался с ним, сняв шапку. И неудивительно. Под прикрытием монастырских орудий он чувствовал себя в полнейшей безопасности. Но вот на стенах показался дым и железные стаи ядер со свистом пролетели над головами офицеров. Несколько рейтер покачнулись в седлах, и стон ответил свисту ядер. «Мы под огнем, надо отступать!» — крикнул Садовский. Сброжек схватил лошадь Мюллера за поводье. «Генерал, назад! Здесь смерть!» А Мюллер точно окаменел. Он не ответил ни слова, и его силы увезли за линию обстрела. Вернувшись в свою квартиру, он заперся в ней и весь день никого не принимал. «Должно быть», — раздумывал о славе Поликрата. Между тем, Вжещевич... Взял в свои руки все руководство осадой и с невероятной энергией стал делать приготовление к штурму. Возводили новые окопы, продолжали делать пролом в скале для подведения мин. Лихорадочное движение царило во всем шведском лагере. Казалось, что новый дух вступил в осаждающих и что к ним подошли подкрепления. Несколько дней спустя в шведском и союзном польском лагере, как гром грянула весть, что рудокопы нашли подземный ход, ведущий под самый костел и монастырь, и что только от личной воли генерала зависит, взлетит ли крепость на воздух. Безмерной радости охватило солдат, истомленных морозами, голодом и бесплодными трудами. Крики Чинстахов наш! Мы взорвем этот курятник!» переходили из уст в уста. Начались пирушки и пьянство. Вжещевич был повсюду, ободрял солдат, по сто раз в день подтверждал известие о том, что подземный ход найден, сам поощрял к пьянству и гульбе. Эхо этих ликований дошло, наконец, до монастыря. Известие о том, что мины уже подведены и монастырь может быть взорван с минуты на минуту, с быстротой молнии облетело стены. Испугались даже самые храбрые. Женщины с плачем осаждали квартиру настоятеля, и когда он показывался, они протягивали к нему детей и кричали – не губи невинных, кровь их падет на тебя. Трусы с особенной яростью набрасывались теперь на за Закордецкого и требовали, чтобы он не доводил до гибели святое место, столицу Пресвятой Девы. Для непреклонного героя в Рясино стали такие тяжелые мучительные дни, каких еще не бывало. К счастью, шведы оставили пока бомбардировку, чтобы тем убедительнее доказать осажденным, что им не нужны уже ни пули, ни пушки, что им достаточно зажечь одну пороховую нитку. Но это-то и усиливало панику в монастыре. А в глухие ночи иным, особенно трусливым людям, казалось, что они слышат под землей какие-то шорохи, какое-то движение, и что шведы находятся уже под самым монастырем. Пало духом и большинство монахов. Они с отцом Страдомским во главе отправились к настоятелю просить его немедленно начать переговоры о сдаче. Вместе с ними отправилось большинство солдат и несколько человек шляхты. Ксен Скордецкий вышел на двор, и когда толпа окружила его кольцом, он проговорил. «Разве не дали вы клятву до последней капли крови защищать святое место?» «Истинно говорю вам, если нас взорвут порохом, то с нас спадет лишь...» Бренная оболочка наша, а души наши улетят. Небо откроется над ними, и они внидут туда в веселье и блаженстве, безграничном, как море. Там примет их Иисус Христос и Его Пресвятая Матерь, а они, как золотые пчелки, сядут на ее плаще, будут пребывать во свете и смотреть в лицо Господа. И вот блеск этого света загорелся на его лице, он устремил вверх вдохновенный взор и продолжал торжественно с неземным спокойствием. «Господи, Ты, который управляешь мирами, Ты смотришь в сердце мое и видишь, что я не лгу этим людям, говоря, что, если бы я желал только собственного счастья, я бы протянул к Тебе руки и воззвал из глубины души моей. Господи, сделай так, чтобы взорвался этот порох». Ибо в такой смерти искупление грехов и вечное отдохновение, а слуга твой устал и утружден. И кто не пожелал бы такой награды за смерть без мучений, краткую, как мгновение ока, как молния, сверкнувшая в небе, за которой в вечность неизмеримое счастье и радость бесконечная. Но ты повелел мне охранять храм твой, и не могу я уйти». Ты поставил меня на страже и влил в меня силу свою, и вижу я, Господи, знаю и чувствую, что если бы злоба неприятеля подкопалась под самый костел, зажгла бы под ним губительный порох, то достаточно было бы мне осенить его крестом, чтобы он не взорвался. Тут он обратился к присутствующим и продолжал. Бог дал мне силу, а вы снимите страх с сердец ваших. «Дух мой проникает в вглубь земли и говорит вам, лжет неприятель ваш, и нет пороха под костелом. Вы люди робкого сердца, вы, в коих страх погасил веру, не заслужили того, чтобы еще сегодня войти в царствие благодати и отдохновения, и нет пороха у вас под ногами. Господь хочет сохранить этот храм, чтобы, как Ноев ковчег, носился он по волнам несчастья и бедствий, И во имя Бога в третий раз говорю вам, нет пороха под костелом. А если я говорю именем Господа, кто посмеет мне перечить? Кто посмеет еще сомневаться? Сказав это, он замолчал и смотрел на толпу монахов, шляхты и солдат. В его голосе была такая непоколебимая вера, твердость и сила, что молчали и они, и никто не решался выступить. Наоборот, Бодрость вступила в сердца, и, наконец, один из солдат, простой мужик, сказал «Да славится имя Господня! Вот три дня уж они говорят, что могут взорвать крепость, а почему не взрывают?» «Слава Пресвятой Деве! Почему не взрывают?» — повторило несколько голосов. Вдруг произошло странное событие. В воздухе раздался вдруг шум крыльев, и на монастырском дворе появились целые стаи птиц. И летели, летели без конца из разоренных и опустошенных окрестностей. Летели хохлатые жаворонки, подорожники с золотистыми грудками, жалкие воробьи, зеленые синицы, красные снегири, садились на крыши, на фронтоны, на выступы стен. Иные разноцветным венком кружились над головой за затрепеща крылышками и жалобно чирикая, точно милостыню просили. И нисколько не боялись людей. Изумились, видя это все присутствующие, Аксен Скордецкий, помолившись с минуту, сказал «Вот птички лесные прибегают под милость Матери Божьей, а вы усомнились в ее силе». Бодрость и надежда вступили в сердца, и монахи, ударяя себя в грудь, пошли молиться в костел, а солдаты разошлись по стенам. Женщины вышли высыпать зерна птичкам, которые его жадно клевали. Все объясняли появление маленьких лесных жителей как хорошее предзнаменование. «Должно быть большие снега повсюду, если эти птички не обращают внимания даже на грохот выстрелов и спасаются в жилом месте», — говорили солдаты. «Но от чего же они прилетели к нам, а не к шведам? Потому что у зверя даже настолько ума хватает, что он отличает своего от неприятеля». «Нет, это не так», — ответил другой солдат. «Ведь в шведском лагере есть поляки. Это значит просто, что там уже голод и не хватает корма для лошадей». «Это еще лучше», — заметил третий. «Значит, то, что они говорят насчет пороховой мины, ложь». «Почему?» — спросили все хором. «Старые люди говорят», — ответил солдат, «что когда какой-нибудь дом должен рухнуть, все ласточки и воробьи, у которых гнезда под крышей, переселяются за два или за три дня». Птицы всегда первые знают об опасности. И вот если бы под монастырем были мины, птицы бы сюда не прилетели. А это правда? Вот ей-ей. Слава Пресвятой Деве, значит, шведам приходится туго. В эту минуту у юго-западных ворот послышался звук трубы, все побежали смотреть, кто приехал. Это был шведский трубач, который принес письмо из лагеря. Монахи сейчас же собрались в трапезной. Письмо было от Вжещевича и заключало в себе угрозу, что если монастырь не сдастся до завтрашнего дня, то он будет взорван. Но даже те, которые раньше изнемогали под бременем страха, не верили теперь этой угрозе. «Нас не запугаешь!» – кричали монахи и шляхта. «Напишите им, чтобы они нас не жалели. Пускай взрывают!» И действительно, ответ был написан в этом духе между тем солдаты которые столпились около трубача тоже смехом отвечали на его предостережение ладно говорили они от чего вы нас щадите мы скорее пойдем на небо а тот который вручал трубачу письмо с ответом сказал ему не теряйте даром времени и слов вы вот уже голодать стали а у нас слава богу ни в чем недостатка нет так ни к чему и не привел последний фортель в жещевича а когда прошел еще день, стало вполне очевидно, что осажденные напрасно боялись. В монастыре опять воцарилось спокойствие. На следующий день Ченстаховский мещанин Яцек Бжуханский подбросил письмо, предупреждавшее о штурме, но вместе с тем и о том, что Ян Казимир уже тронулся из селезии и что вся Речь Посполитая восстала против шведов. Впрочем, Судя по известиям, которые кружили в шведском лагере, это должен был быть последний штурм. Бжуханский подбросил письмо вместе с мешком рыбы для монахов и подошел к стенам, переодетый шведским солдатом. К несчастью, его узнали и поймали. Мюллер велел подвергнуть его пыткам, но старца во время мучений посетили небесные видения, и он улыбался сладко, как ребенок и на лице его вместо боли отражалась невыразимая радость. Генерал сам присутствовал при пытках, но не добился никаких сообщений от мученика. Он пришел лишь к ужасному убеждению, что этих людей не поколеблет и не сломит никакая сила, и впал в совершенную апатию. Между тем в лагерь пришла старушка Нищая Констанция с письмом от Ксензы Кордецкого, в котором он смиренно просил не штурмовать крепость во время богослужения в первый день Рождества. Стражи и офицеры приняли нищенку со смехом и издевательствами, но она им ответила, «Никто не хотел идти, потому что вы с послами по разбойничьи поступаете, а я пошла за кусок хлеба. Мне уж недолго жить на свете, и вас я не боюсь, а если не верите, то берите меня». Но ее оставили в покое. Даже больше. Мюллер решил еще раз испробовать поладить с монахами мирным путем и согласился на просьбу настоятеля. Он принял даже выкуп за Яцика Бжуханского, которого еще не успели замучить насмерть. В то же время он отослал и то серебро, которое нашли в пруду. Это он сделал назло Вжещевичу, который после неудавшейся попытки запугать монахов опять попал в немилость. Наконец наступил сочельник. Вместе с первой звездой вся крепость загорелась огнями. Ночь была тихая, морозная, но погожая. Шведские солдаты, коченея от холода в окопах, поглядывали снизу на черные стены неприступной крепости, и им невольно вспоминались теплые, выложенные мохом избы родины, вспоминались жены, дети, рождественские елки, и ни одна железная грудь тяжело вздыхала от печали, тоски и отчаяния а в монастыре за столами, покрытыми сеном, осажденные вкушали вечернюю трапезу. Тихая радость была на лицах всех. Все предчувствовали, были почти уверены, что дни бедствий скоро кончатся. «Завтра штурм, но уже последний», — повторяли монахи и солдаты. «Кому Господь назначил смерть, пусть благодарит, что Он позволил ему раньше выслушать обедню» и тем вернее обеспечил ему вход в Царствие Небесное. Ибо кто в день Рождества Христова погибает за веру, тот причисляется к лику святых. И вот все желали друг другу счастья, долголетия или же мученического венца. И так легко было у всех на сердце, точно опасность уже миновала. Рядом с местом настоятеля было одно свободное место, перед которым стоял накрытый прибор. Когда все уселись, и это место все-таки осталось свободным, мечник сказал. «Вижу я, святой отец, что вы по старому обычаю оставили место и для пана Загурского». «Не для пана Загурского», — ответил Ксенс Августин, — «а для того, чтобы почтить память человека, которого мы все здесь полюбили как сына, и душа которого взирает на нас теперь с улыбкой и просит сохранить о ней добрую память». Ему теперь лучше, чем нам. Мы должны его вечно благодарить, сказал мечник Сиратский. У Ксензы Кардецкого слезы были в глазах, а Пан Чернецкий проговорил. Я менее важных подвигах пишут в истории. Если Господь Бог продлит мою жизнь, всякий раз, когда будут спрашивать меня, был ли среди нас солдат, равный древним героям, я буду отвечать, Его звали Бабинич. «Его звали Небобинич», — ответил Ксен Скордецкий. «Как Небобинич?» «Я давно уже знал его настоящее имя, но под тайной исповеди. И только когда он уходил взрывать орудие, он сказал мне, «Если я погибну, пусть люди знают, кто я. Пусть добрая слава покроет мое имя и искупит прежние грехи». Он ушел, погиб». И теперь я могу вам сказать, это был Кмицец. Знаменитый литовский Кмицец крикнул, схватив себя за голову пан Чернецкий. Да, так милость Господня изменяет сердца. Господи Боже, теперь я понимаю, что именно он мог решиться на такое дело. Теперь я понимаю, откуда в этом человеке была такая удаль, такая отвага, что с ним никто не мог равняться. Кмицец! Страшный Кмицец, которого славит вся Литва. Иначе славить будет его теперь не только Литва, но и вся Речь Посполитая. Он первый предупредил нас относительно Вжещевича. Благодаря ему мы вовремя закрыли ворота и сделали все приготовления. Он убил первого шведа из лука. А сколько он перебил из пушки... «А кто убил де Фоссиса? «А большая пушка!» «Если мы не боимся завтрашнего штурма, то не его ли должны благодарить?» «Пусть же каждый благоговейно вспоминает и прославляет, где можно его имя, дабы воздать ему по заслугам», сказал Кордецкий. «А теперь пошли ему, Господи, вечный покой!» Но пан Чернецкий еще долго не мог успокоиться, и мысли его постоянно возвращались к Кмитсецу. «Я должен вам сказать, Панове», — проговорил он, — «в нем было что-то такое, что хотя он служил как простой солдат, но власть сама лезла ему в руки. Даже странно было, что люди невольно слушались этого юношу, ведь на башне он, собственно, и командовал, я сам его слушался. Если б я только знал, что это Кмитсец...» А ведь странно, сказал Мечник Сирацкий, что шведы не похвастали перед нами его смертью. Ксен Скордецкий вздохнул. Должно быть, его убило взрывом. А я голову дам на отсечение, что он жив! крикнул пан Чернецкий. Как же такой кмицец мог допустить, чтобы его убило взрывом? Он отдал за нас свою жизнь, сказал Ксен Скордецкий. Если бы это орудие было еще на окопах мы бы не могли думать так весело о завтрашнем дне. «Завтра Господь даст нам новую победу», — сказал Ксен Скордецкий, «ибо Ноев ковчег не может потонуть в волнах потопа». Так разговаривали они за трапезой, а потом разошлись. Монахи в костел, солдаты по своим постам у ворот и на стенах. Но бдительность была излишней. Невозмутимое спокойствие царило и в шведском лагере. Шведы также отдыхали и предались раздумью. И для них наступал самый великий из праздников. В полночь шведские солдаты услышали нежные звуки органа, которые плыли с горы. Потом к ним присоединились человеческие голоса и звон колоколов. Радость, бодрость и великое спокойствие были в этих звуках, и тем большее сомнение, тем большее бессилие сжало сердца шведов. Польские солдаты из полков Сброжика и Калинского, не спросив разрешения, подошли к самым стенам. В монастырях не пустили, так как боялись измены, но к стенам пустили. Они собрались огромной толпой, одни стояли на коленях на снегу, другие грустно качали головами, вздыхая над своей долей, иные ударяли себя в грудь и каялись в грехах, и все с наслаждением и со слезами на глазах Слушали музыку и песнопения, которые по исконному обычаю пели в монастыре. Между тем, стража на стенах, которая не могла быть в костёле, чтобы вознаградить себя за это, тоже запела, и вскоре вдоль всех стен раздалась каледовая песня. «В яслях лежит, кто поспешит славить младенца». На следующий день в полдень снова загрохотали пушки. Все окопы задымили сразу, земля дрогнула, опять полетели на монастырские крыши тяжелые ядра, бомбы и гранаты, опять полетели горящие факелы, просмоленные веревки и связки конопли. Никогда еще гром пушек не был так непрерывен, никогда еще на монастырь не обрушивался такой ливень огня и свинца. Но среди шведских орудий, Уже не было той огромной пушки, которая одна только и могла сделать пробоины в стенах, необходимые для штурма. Впрочем, осажденные так уже привыкли к огню, что хорошо знали все, что им надо делать, чтобы оборона шла своим путем, даже без вмешательства начальников. На огонь отвечали огнем на выстрелы, выстрелами, но только более меткими, более спокойными. К вечеру Мюллер, при последних лучах заходящего солнца, поехал посмотреть результаты бомбардировки, и глаза его остановились на башне, которая спокойно вырисовывалась на фоне голубого неба. «Этот монастырь будет стоять во веки веков!» — крикнул он взволнованно. «Аминь!» — спокойно сказал Сброжек. Вечером в главной квартире опять происходил военный совет, еще более мрачный, чем всегда. Его начал сам Мюллер. «Сегодняшний штурм», — сказал он, — «не дал никаких результатов. Порох у нас кончается, люди мерзнут. Никто не верит в успех осады, все ждут только дальнейших неудач. Запасов у нас нет, подкрепления мы ждать не можем». «А монастырь стоит невредим, как и в первый день осады», — прибавил Садовский что нам остается?» «Позор!» «Я получил приказание», сказал генерал. «Скорее кончать или отступить и уйти в Пруссию». «Что нам остается делать?» повторил ланграф Гессонский. Глаза всех обратились к Вжещевичу, и он сказал «Спасать честь». Короткий прерывистый смех, скорее похожий на скрежет зубов, вырвался из груди Мюллера, которого звали Поликратом. «Пан Вжещевич хочет научить нас, как воскрешать мертвых», — сказал он. Вжещевич сделал вид, что не расслышал. «Честь спасли только мертвые», — сказал Садовский. Мюллер стал терять хладнокровие. «И этот монастырь еще стоит. Это Ясная гора, этот курятник». И я его не взял, и мы отступаем. Что это? Чары? Сон или явь? «Этот монастырь, эта ясная гора еще стоит», дословно повторил ланграф Гессенский, «а мы отступаем, разбитые». Настало минутное молчание. Казалось, что вождь и его подчиненные находят какое-то особенное наслаждение в постоянных напоминаниях о собственном позоре и стыде. Вдруг заговорил Вжещевич медленным и отчетливым голосом. Не раз случалось в истории, что осажденные откупались от осады, и тогда осаждающие уходили как победители, ибо тот, кто платит выкуп, признает себя побежденным. Офицеры, которые сначала слушали Вжещевича с нескрываемым презрением, стали теперь слушать внимательнее. «Пусть монастырь даст нам какой-нибудь выкуп», Тогда никто не скажет, что мы не могли его взять, а что просто не захотели. «Но согласятся ли они?» – спросил ланграф Гессенский. «Я головой ручаюсь», – ответил Вейхард. «И даже больше. Моей воинской честью». «Возможно», – сказал вдруг Садовский, – «осада надоела и нам. Но она и им надоела». «Что вы думаете об этом, генерал?» Мюллер обратился к жещевичу «Ваши советы доставили мне немало тяжелых, невероятно тяжелых минут, граф. Но за этот совет я благодарю и охотно им воспользуюсь». Все вздохнули с облегчением. Действительно, не оставалось ничего, как думать о, возможно, более почетном отступлении. На следующий день, в день святого Стефана, офицеры собрались у Мюллера, чтобы выслушать ответ Ксензы Кардецкого на письмо генерала, которое заключало в себе предложение уплатить выкуп и было выслано утром. Ждать пришлось долго. Мюллер старался притвориться веселым, но это ему плохо удавалось. Никто из офицеров не мог усидеть на месте, сердца всех бились тревожно. Ланграф Гессенский и Садовский стояли у окна и разговаривали в полголоса. «Что вы думаете, они согласятся?» – спросил Ланграф. «Все говорит за то, что согласятся. Кто не согласится избавиться от такой страшной опасности ценой нескольких тысяч талеров. Кроме того, у монахов нет понятий о воинской чести и рыцарском самолюбии. Во всяком случае, этих понятий у них не должно быть. Я боюсь только, не слишком ли много потребовал генерал?» «Сколько?» Сорок тысяч талеров от монахов и двадцать от шляхты. Ну, в худшем случае они будут торговаться. Надо уступить во что бы то ни стало уступить. Если бы я знал, что у них нет денег, я бы предпочел одолжить им свои, только бы отступить без внешних признаков позора. А я скажу вам, что хотя я считаю совет в Вжещевича хорошим и верю в то, что они дадут выкуп, но я так волнуюсь, что предпочел бы десять штурмов этому ожиданию». А вы правы. А Вжещевич может высоко подняться. Пожалуй, даже на виселицу. Но они не угадали. Графа Вейхарда Вжещевича в будущем ждало нечто худшее, чем виселица. Разговор их прервал гром выстрелов. Что это? Выстрел из крепости? крикнул Мюллер. И, вскочив как ужаленный, он выбежал из избы. За ним выбежали все офицеры и стали прислушиваться. Из крепости доносились регулярные залпы. — Господи боже, что же это может значить? — Битва внутри крепости, что ли? — воскликнул Мюллер. — Я не понимаю. — Я объясню вам, генерал, — сказал Сброжек. — Сегодня день святого Стефана, именины панов Замойских, сына и отца. В их честь и стреляют. Из крепости послышались крики, а потом опять салюты. «Пороха у них довольно», — мрачно сказал Мюллер. «Это для нас новое предупреждение». Но судьба не пощадила Мюллера и от другого, еще более страшного предупреждения. Шведские солдаты, которые были очень утомлены и совершенно пали духом, при звуке монастырских выстрелов в панике бежали из ближайших окопов. Мюллер видел целый полк превосходных фламандских стрелков, которые в беспорядке бросились бежать и убежали за его квартиру. Он слышал так же, как офицеры, видя это, повторяли друг другу. «Пора. Пора отступать». Но понемногу все успокоилось. Осталось только тяжелое впечатление. Вождь и его подчиненные снова вошли в избу и стали нетерпеливо ждать, Даже неподвижное до сих пор лицо Вжещевича обнаруживало тревогу. Наконец, в синях раздался звон шпор, и вошел трубач, раскрасневшийся от мороза, с заиндивелыми усами. «Ответ из монастыря», — сказал он, передавая Мюллеру большой пакет, завернутый в цветной платок и перевязанный бечевкой. Руки Мюллера дрожали. Вместо того, чтобы развязать бечевку, Он перерезал ее кинжалом. Глаза всех впились в пакет, офицеры затаили дыхание. Генерал приоткрыл край платка, потом быстро вынул пакет, и на стол посыпалась целая пачка облаток. Он побледнел, и хотя никто не спрашивал, что это такое, сказал... — Облатки. — И больше ничего? — спросил кто-то в толпе. «И больше ничего», — как эхо ответил генерал. Настало минутное молчание. Порой услышались лишь чьи-нибудь вздохи до лязка оружия. «Полковник Вжещевич», — сказал, наконец, Мюллер страшным зловещим голосом. «Его уже нет», — ответил один из офицеров. И снова настало молчание. Ночью во всем лагере поднялось какое-то необычное движение. Чуть погасли последние лучи зари, стали раздаваться крики команды, слышалось передвижение больших отрядов конницы, отголоски тяжелых шагов пехоты, ржание лошадей, скрип вазов, глухой грохот орудийных колес, лязг железа, звон цепей, шум, говор, гул. «Неужели завтра штурм?» спрашивала стража у ворот но не могла ничего разглядеть, так как с вечера небо было затянуто тучами и шел густой снег. Около пяти часов утра все замолкло, шел густой снег. Толстым слоем он покрыл стены и башню, точно хотел спрятать от глаз врагов и костел, и монастырь, и защитить его от неприятельского огня. Наконец рассвело, стали уже звонить к заутренне как вдруг солдаты стоявшие на страже у южных ворот услышали фырканье лошадей у ворот стоял мужик весь занесенный снегом за ним на дороге виднелись низенькие санки запряженные тощей клячей мужик от холода потирал руки и переступал с ноги на ногу люди откройте кто там спросили из монастыря свой я дичь привез святым отцам а как же тебя шведы пропустили Какие шведы? Что костел осаждают? Да шведов уж и след простыл. С нами крестная сила. Ушли. Следы их уж снегом замело. На дороге показались кучки мещан, мужиков. Одни ехали верхом, другие шли пешком. Были и женщины. Все кричали издали. Нет, шведов, нет. Ушли в Вилюнь. «Откройте ворота! Никого нет! Шведы ушли! Шведы ушли!» И весть эта громом прокатилась по стенам. Солдаты бросились на колокольню и ударили в набат. Все, кто только жил в монастыре, выбегали из келий, из квартир, из костела, все передавали друг другу новость. Двор был полон монахов, солдат, женщин и детей. Радостные клики раздавались повсюду. Одни побежали на стены, чтобы убедиться, что лагерь пуст, другие смеялись и плакали от радости. Иные до сих пор все еще не хотели верить, но подходили все новые толпы мужиков и мещан. Они шли из города Чинстахова и окрестных деревень, шумно, весело, с песнями, приходили все новые известия, все видели отступление шведов и рассказывали, куда они отступили. Через несколько часов вся монастырская гора была полна людей. Ворота монастыря были настежь открыты, как бывало раньше. Звонили во все колокола. Их торжественные звуки летели вдали, слышала их вся речь посполитая. Снег заметал следы шведов. К полудню костел был так переполнен, что негде было яблоко упасть. Сам Ксен Скордецкий служил благодарственный молебен, И людям казалось, что служит его белый Архангел. И казалось людям, что душа его улетит вместе со звуками песнопений или с кадильным дымом и развеется ввыси во славу Господню. Гул орудий не потрясал уже стен и оконных стекол, не засыпал уже людей градом ядер, не прерывал уже ни молитв, ни той благодарственной песни, которую среди восторга и плача молящихся запел старый настоятель Тедеум Laudamus!